Глава тридцать Кира. Его ошеломляющее признание лежит между нами тяжелым грузом. Я не знаю, что на это ответить. Ведь ревность предполагает чувство к человеку, а Марат сам говорил, что не знает, что такое любовь. Впрочем, разве ревность это о любви? Я никогда по-настоящему не была с тобой, Марат. Совершенно искренне произношу. Потому что раньше с ним я никогда не была собой. Бездушной куклой. Пластмассовые чувства, пластмассовая улыбка и вечное желание угодить. Оказывается, невозможно играть роль вечно. А еще, сколько ни пытайся понравиться, все равно бесполезно. Если у человека не лежит к тебе душа, то хоть будь ты самой Венерой Милоской, все равно не затронешь его сердце». «Но почему же?» С хитрой улыбкой Лиса и веселым взглядом воркочет. «Иногда очень даже была!» — развязно подмигивает. «До меня не сразу доходит смысл его слов. Но когда я понимаю, о чем он, отчаянно краснею. Да, в спальне маски всегда слетали». «Прекрати, Марат!» — шикаю на мужа потупив взгляд. «Прекратить что?» — продолжает он веселиться. Невозмутимо отпивает из бокала игристого, при этом не отводя от меня своих глумливых глаз. «Это...» «Это...» Лукаво выгибает бровь. «Смущать меня...» Марат широко улыбается. И я на секунду застываю, сраженная этим событием. Багиров смеется. И заметьте, совершенно искренне, а не злобно или ехидно. «Мы год Такира, Кира. Пора бы уже ко мне привыкнуть». «Сложно привыкнуть к тому, кто бывает дома только по праздникам и за полночь. Не удерживаюсь от шпильки». Но довольно просто к тому, с кем проводишь жаркие ночи». Не остается в долгу Багиров. «Ночи, может, и жаркие, а утром постель снова холодная и одинокая». «Самое время провести работу над ошибками, как считаешь?» «Поздно пить боржоми». Отвергаю его предложение известным выражением. «Шесть недель, Кира!» «Давай смотреть фильм, Марат. Перевожу тему, а затем впереваюсь взглядом в экран». «Ну, давай смотреть». Когда наступают титры, я замечаю, что Багиров пытается скрыть зевок за ладонью. Он выглядит по-настоящему заскучавшим, что является еще одним подтверждением того, что мы абсолютно разные люди. Ни одного общего интереса. Ну, за исключением секса и желания завести детей». Багиров не интересуется балетом, а я не интересуюсь политикой, в которую так стремится попасть Марат. Он игрок во всем, и в личной жизни, и в бизнесе. «Поехали домой?» — предлагаю, поднимаясь с кресла. «Не хочешь прогуляться?» Я смотрю на мужа, точно у него выросла вторая голова. «Он предлагает прогуляться?» «Серьезно?» «Романтическая прогулка под луной?» «Усмехаюсь». Прекрати, Багиров, ты уже перевыполнил свой план по обольщению. Не стоит идти на такие жертвы. Ну, допустим, это не жертва. Брось, Кира, почему нет? Хороший вечер, тихий и спокойный, а дома... Дома покой нам только снится. Как говорится, не поминай черта всуя. Стоило только вспомнить за наших родительниц, как мой смарт разряжается трелью звонка. Ответь, а то они весь город на уши поднимут. Я долго копаюсь в сумочке, поэтому к тому времени, когда нахожу телефон, звонок сбрасывается. Я уже хочу перезвонить, но ровно через секунду уже звонит смарт Марата. Муж вздыхает и, обреченно качая головой, достает трубку из кармана штанов и отвечает на звонок. «Да, мама». «Нет». «Да». «Нет, не скоро». «Мама, мне тридцать лет, пожалуйста!» «Нет, я не хочу, чтобы у тебя сердце болело!» Ворчит, щипая себя за переносицу. «Да, рядом, все хорошо!» «Нет, не скоро!» «Ложитесь спать!» «Мама, мы сами разберемся!» Багиров уже буквально скрипит зубами. «Воистину, у этой женщины талант доводить до нервного тика всего за полминуты!» «Хорошо. Спокойной ночи!» Марат сбрасывает, но не успевает ничего сказать, потому что снова звонит мой телефон. Я все еще держу его в руке, поэтому отвечаю сразу. «Да, мама». «Кира, ты почему не берешь? С тобой все в порядке. Где Марат?» «Господь всемогущий, я же взрослая женщина. Не могла найти телефон, все в порядке. Марат рядом». «Ну и славненько, а то мы уж тут подумали». «У них там что, консилиум? О чем они спрашиваются, там уже подумали». «Да неважно». Нервно хмыкает мама. «Вы когда домой?» «Не знаю. В конце концов я обещала Марату шесть недель. И кто знает, что он еще придумает». «Ладно, ты главное с Маратиком будь, чтобы я не переживала». «Конечно, мама. Спокойной ночи». Я сбрасываю. Багиров усмехается и произносит. «Может, нужен новый дом, если наш во временной оккупации?» «Боюсь, от этих партизанов мы нигде не скроемся». «Тогда предлагаю просто еще пару часов ночной тишины». Багиров подставляет локоть. «Поразительная галантность. Где она спала на нашей свадьбе, когда он за плечо тащил меня расписываться?» «Как скажешь». «Мы спускаемся на лифте, а затем выходим из офиса». Улицы ночного города уже успели опустеть. Возле городского фонтана молодежь поет песни под гитару. И мы медленно проходим мимо них. Идем по бульвару, иногда муж даже что-то говорит. Правда, он явно не из тех, кто будет смешить даму историями из жизни. Да и вряд ли истории из его жизни могут рассмешить. Скорее напугать до смерти. У Багирова совершенно иной шарм, которым он притягивает женщин. Они слетаются на него, как бабочки на огонек. Аура опасности, темный проницательный взгляд и лукавая ухмылка. Почему ты захотел семью? Неужели это все ради должности? Это совокупность факторов, Кира. К своим годам я уже успел разочароваться во многом. В друзьях, которые оказывались предателями. В женщинах, которые оказывались продажными. Ты знаешь, что многие готовы отдаться за сумку. «Никакой мужчина не хочет себе женщину, не имеющую ценность. Все, что можно купить, не имеет ценности». От его слов ноги прирастают к земле. Ощущение, будто меня ударили под дых. В горле встает болезненный ком, потому что... Черт возьми. «Спасибо, Марат». Выдавливаю из себя. «Ты о чем?» Хмурится Багиров, явно не понимая, что только что сделал просто смешал с грязью, растоптал и унизил в очередной раз. «Ты меня тоже купил». Марат выглядит сбитым с толку, хмурится, пинает камень под ногами и чертыхается. «А знаешь что?» Скидываю горделиво подбородок. «Однажды найдется мужчина, для которого я буду представлять ценность. Вот увидишь». Я разворачиваюсь и просто иду, куда глядят глаза. «Ну почему? Почему ему все нужно было испортить в этот вечер?» «Кира!» — доносится вслед.